Глава 17. Инстинктивно пригнувшись, я перехватил лук поудобнее и вгляделся туда, куда указывал радар. Далековата. Сухостой перекрывает обзор. Рванув вперёд, я прижался спиной к сухому дереву и осторожно выглянул из-за него. Рядом с мутным болотом кипела битва. Орк с зелёным хохолком и в серебристом балахоне швырял сверкающие сферы в черноволосого мужчину. Тот яростно отбивался и отвечал точно такими же выпадами. Следы крови и ожогов то появлялись на его белоснежной рясе, то тут же исчезали, по вину издейству магического исцеления. Чуть поодаль, потряхивая в воздухе топорами, гортанными возгласами подбадривал собрата ещё один орк, лысый и красношкурый. похожий на перекачанного любителя спортивного питания и тренажёрных залов. Издали я не мог разглядеть лиц, но от чего-то складывалось стойкое впечатление, что я знаю попавшего в беду представителя нашей расы. Сощурил взгляд. Чикицак, человек, жрец, уровень 20. Ну точно, Чики, живьём ещё мерзавец. Что-то ты слабо прокачался, пока мы не виделись. Неужто дома сидел, боясь нам на глаза показаться? На секунду меня накрыли воспоминания. Бой с бароном Скелетов, полчащим мертвецов, явившихся по нашей душе, и трусливый побег главного хилера команды. Пусть мы и победили, но я-то умер. Проклятие барона жгло всё тело. Я в ужасе бежал к выходу, а дальше дальше боль и страдания, забвение и пробуждение в холодном поту. Я перевёл взгляд на Черноша. Ему, наверное, тоже умирать не понравилось. Пусть он и может восстанавливаться сколько угодно раз. Волк тихо рычал, антрацитовая шерсть на холке поднялась дыбом, словно иголки у дикобраза. Помнит бросившего нас на произвол судьбы индуса. Я вновь перевел взгляд на поле боя. Дуэль была в самом разгаре. Пусть враг Чики на один уровень ниже, но атакует на пористей, без тени страха в желтых глазах. Еще бы, рядом дружбан стоит, и если все пойдет прахом, вступится. Итак, как же я должен поступить в подобной ситуации? Просто развернуться и тихо уйти, пожалуй, это будет самым правильным. А то сагрю на себя обоих и поминай, как звали. Индуста непременно сбежит, как только появится возможность. Лысый перестал гудеть и дёрнув мордой, развернулся на 180 градусов, уставившись прямо на меня. Долго ты там ещё прятаться будешь, прогремел он. Крыса. Опеньки. Нужно тщательней заботиться о собственной безопасности. Не у одного меня есть страдар. Я вышел из-за дерева, держа лук наготове. «Да я и не прятался», — хмыкнул я. «Просто смотрел представление». Заметив меня, Чики состроил такие жалостливые глазки, что любой милый щенок бы позавидовал. Орк-воин же осклабился, демонстрируя толстые клыки. «Не хочешь сородичу помочь?» Пророкотал он, когда его товарищ запустил очередную сверкающую сферу в Индуса. «Не каждый человек мне сородич», — пожал плечами я, Прекрасно понимаешь, что после Чики придёт и моя очередь. Он такой же трус, как и вы. Что? загремел лысый. Как смеешь ты честных воинов звать трусами? А чего ты тут стоишь? хмыкнул я. Просто так или готов сразу вступиться в бой, как твоего дружка прижмут? Орк-воин взревел и, повернувшись к своему компаньону, громко пророкотал. Закончишь, не лезь. У меня тоже битва. Затем лысый вновь уставился на меня, пылающими гневом желтыми глазами. «Я покажу тебе, что значит дуэль воинов!» «Если догонишь, красотка!» – бросил я и, резко развернувшись, дал дёру. Я летел, едва ли не в припрыжку, волк нёсся рядом. В голове уже появился простой и чёткий план, как победить. «Но если зелёный хохолок всё же начнёт хилить лысого воина, мне придётся не сладко, нужно разделить их». Я бросил взгляд через плечо. Яростная гримаса орка была в сотню раз страшнее даже самой лучшей хэллоуинской маски. Торчащие клыки, разлетающиеся в стороны слюни, раздувающиеся ноздри, в каждую из которых можно было бы всунуть по картофелине. Брр. Когда на радаре осталась лишь одна красная точка, я резко затормозил и развернулся лицом к преследователю. "Взять!" крикнул я чернушу, уже костое прострелить колено. Что, устал бегать, заяц? Оскалился орк и рванул вперёд, оставляя позади алый след. Пет успел встать между нами, и воин с размаху врезался в него, тут же обрушив на антрацитовую шкуру связку из трёх ударов. Кровь и куски меха полетели на истлевшую траву. Чернейший яростно взвыл, сбив с врага часть брони, и сильно ударил лапой в кольчугу орка. В тот же миг моя стрела попала в колено лысому. Он зарычал, Попробовал обогнуть волка, но с замедлением этот финт у него не прошел. «И ты говорил о честном бое?» – взвыл он, обрушивая на черныша тяжелые топоры. «А сам прячешься! Считай, что мой питомец – второй лук!» – огрызнулся я, выпуская прицельный выстрел, а за ним и любимую стрелу мастера, после чего активировал отравляющие стрелы. Из тела орка проступила красная дымка, его глаза начали медленно наливаться кровью. Удары топоров ускорялись. Цифры урона, вспыхивающие над моим волком, все чаще сопровождались восклицательными знаками. «Критует мерзавец!» «Вот она!» «Специализация Берсерк!» «Ко мне!» Выкрикнул я, отзывая черныша, у которого осталась треть жизни. Волк в последний раз ударил врага когтистой лапой и ринулся на зов хозяина. Воин с простреленным коленом медленно ковылял за ним, озлобленно скалясь. Совместными усилиями мы сбили половину хитов с Лысого. но ведь нет гарантии, что он вышел на охоту без зелья восстановления за пазухой. А черныша я могу истрелить лишь на 40%, и то раз в 20 секунд. Будь воин танком, было бы проще. Дольше по времени, но в разы безопасней. Одну за одной я выпускал стрелы, не сводя пристального взгляда со своего врага, готовый отреагировать на каждое движение. И вот, когда он стремительно рванул с места, Я тут же использовал лунную походку, не дав сократить дистанцию между нами. У Лысого оставалось процентов двадцать, когда его здоровье резко подскочило до середины отметки. Орк перестал хромать и бросился на меня с максимальной скоростью. «Взять!» – заорал я, возвращая Черныша в бой. Волк с радостью рванул на перехват врагу, завыв так, что даже у меня заледенело сердце. Ввой смерти сработал. Враг наглухо прилип к питомцу и мог атаковать лишь его. Я уже успел подлечить зверя. До да к тому же, пока он не терпели ворочал в сторонке, сам восстановил часть хитов. Орк ещё раз пригубил зелье здоровья и растопырив в стороны руки, завертелся волчком, выбивая из черныша фонтаны крови. Пец сдавленно захрипел, но когда враг остановился, вскочил на задние лапы и вцепился зубами тому в ключицу. "Ко мне!" вновь крикнул я, видя, что здоровье волка уже в красной зоне. Чернейший, толкнувшись лапами от противника, метнулся в мою сторону. Орк, неистово потрясая топорами, бросился следом. Внезапно он остановился и повернулся ко мне мордой. Похоже, действие Воя смерти закончилось, как и закончилась его ярость берсерка, или как там она называется. Красная дымка перестала выделяться из тела воина, а взгляд уже не казался таким безумным. Ра-ра! пророкотал орк, срываясь с места. На сей раз он врезался в меня серией ударов, вмиг исполосав грудь и раздробив кости. Я попятился назад, тут же использовав своё лучшее зелье восстановления, а в следующую секунду применил мастерское переключение вооружения. Я стремительно летел к поражению в этой кровавой рукапашке. Я снова хлебнул зелье, восстановив больше половины ХП. Чёрт, пусть у врага чуть меньше жизни, но разница ДПС совсем не в мою сторону. Долго не протяну. О! Лунная походка обнулилась. Ура! Отпрыгнув назад, я тут же начал кастовать замедление, пробив колено врагу, осыпал его своими любимыми умениями и тут же в нос исцелил Черноша, бросил в атаку волка. Зверь начал рвать орка в клочья. Здоровье Лысова полетело в красную зону. Сработал эффект отравляющей стрелы. Ещё немного и Вы убили игрока вражеской фракции. Награда: очки успеха 2. Общее количество очков успеха 132. Я тяжело дышал, пытаясь прийти в себя. Да уж, с равным себе по уровню воинам ДД биться тяжело. Интересно, все они такие или этот был приодет хорошенько. Ну да чёрт с ним. Там ещё один ждёт. Махнув черношу рукой, я побежал в сторону болота, где сражались жрицы. Вскоре на моём радаре появились две точки красная и зелёная. Эх, живы ещё оба. Хиллер чёртовый. Атакующий потенциал слабый, ещё и лечиться успевают. Но похоже, их дуэль катилась к закату. Здоровье обоих уже было в красной зоне. Увидев меня, Чики радостно заорал: "Иван, помогай!" Орк с зелёным хохолком дёрнулся и бросил косой взгляд. "Проклятые людишки", прошептал он, запуская в Чики светящийся шар. "Что? Теперь вы два на одного?" "Нет", металлическим голосом ответил я. Останавливаясь на расстоянии выстрела от жреца. В вашу дуэль лес не встану, разбирайтесь сами. Ты мне не поможешь? пролепетал Чики, восстанавливая немного здоровья. Помог чем мог, отрезал я. Теперь ты один на один с врагом. У тебя есть все шансы. Но мы же на одной стороне, промямлил Линдос. Жаль, что ты не вспомнил об этом, когда кинул нас в особняке барона, скривился я. Подумай надосуге, как выжить в враждебном мире, если ты бросаешь товарищей. На кого опираться? Чики изменился в лице и яростно заорал, пульнул шар энергии в своего врага. Тот лишь расхохотался. Ха-ха. Даже среди глупых людейшек есть те, кто чтит святость воинской битвы. Молчи, отродье, бросил я. В этой стычке победителем выйдет земля, а не Аргатор. Даже если ты прикончишь Чики, я прикончу тебя. Жрецы осыпали друг друга энергетическими сферами. Казалось, от напряжения даже воздух трещал. Орк, выргнув неизвестное мне слово, влепил в чики сразу три энергетических шара. Я невольно поддался вперёд, выхватив стрелу. Нет, не стану вмешиваться. Уверен, у индуса есть ещё в запасе жизни. Так пусть на своей шкуре узнает, что такое смерть, точно так же, как благодаря ему узнал я. Из последних сил чики ответил точно такой же атакой. Три сферы влетели в грутёрка, оставив тому в баре здоровья лишь едва заметную чёрточку. Неужели индус победит? Ну же. Ответным ударом зелёный хахалок закончил дуэль. Стиснув зубы, я положил стрелу на тетиву и разжал пальцы. Я оказался дома в начале первого. Довольно рано, учитывая последние тенденции. Прошёл на кухню и включив чайник, уселся на табурет. Меня грызла совесть. Не сказать, чтобы очень сильно, но неприятный осадок от того, как я поступил с Чики, всё же остался. Чайник закипел, я поднялся, кинул в кружку пакетик чая и заглянул в холодильник. Ну точно, со всей этой беготнёй в магазин сходить некогда. Что ж, пойду прогуляюсь. Давно я не наслаждался видом ночного города. Брр. Я поёжился, оказавшись на улице. Будь я обычным человеком, мой организм однозначно не выдержал бы таких перепадов температуры. По ощущениям, в сухих землях градусов 25, а на родине около 0. Неоновый свет вывески круглосуточного магазина был виден издали. Я перешёл пустынную дорогу по пешеходному переходу и, подождав, пока откроются слайдеры, вошёл внутрь. В одиночестве блуждая между витринами, я расслабленно наполнял корзинку продуктами: молоко, яйца, хлеб. Хм, печенек что ли взять? Всегда любил сладкое. Ну и зачем? проснулся мой внутренний скептик. Всё равно вкусов на земле не чувствуешь. Чего деньги тратить? Бери го ему, брюхо набить и хватит. И зачем я каждый вечер возвращаюсь домой? Возможно, правильнее было в стародавние времена, когда погибшие воины переселялись в терру на ПМЖ. Всё-таки мёртвым не место среди живых. Хотя это ещё один спорный вопрос. Вот он я, хожу, дышу и на ощупь тёпленький, но ни капли не похож на труп. Добрый вечер, пакет читать. Парень-касир, отложив в сторону телефон, улыбнулся улыбкой в стиле, что припёрся на ночь глядя. "Да, будьте любезны", ответил я. С вас. Я расплатился и вышел на улицу. Всё-таки ночью в городе лучше, чем днём. Тихо, воздух свежее и дышится гораздо легче. Не так хорошо, как в Тери, но и нет жгучего желания забить нос ватой. Красота. Люблю я ночные прогул. Отпустите! Что вы делаете? Женский виск вспугнул расскаживающего вдоль лужи голубя. Я завертел головой: "Ну, пожалуйста, отпустите". Крик доносился из-за угла ближайшей пятиэтажки. В два прыжка я оказался в конце дома и увидел парня лет 30 на вид в чёрной кожонке и шапке, натянутой на макушку. Гопник тянул за руку упирающуюся девушку в длинном белоснежном пуховике. "Отпустите, умоляю вас", стенала несчастная. Уверенным шагом я двинулся к ним навстречу. Вдруг в правом верхнем углу зрения замегал конверт. И кому я только понадобился в такое время? Никогда. Пошли уже цыпа, осклабился гопник с щербатой улыбкой. Хватит ломаться. Пожалуйста, не надо. Она дёрнулась в сторону и увидела меня. Помогите, прошу вас. Отпусти её. Набравшись смелости, пророкотал я. Парень удивлённо уставился на меня. Тебе что надо, гуляй отсюда. Отпусти её, сжав зубы, повторил я. Тю, герой что ли? Сдержал гопник. Знал бы ты, мерзавец, насколько ты прав. Я подошёл к нему почти вплотную, он дрогнул и разжал мёртвую хватку. От неожиданности девушка едва не упала. "Бегите отсюда", не отводя взгляда от негодяя, произнёс я. Гопник замахнулся, его кулак приближался к моему лицу. Как же медленно. Да я успею ещё раз в магазин сходить, не то что уклониться. Терровские монстры гораздо проворнее. Прости, парень, меня тебе не что? Почему моё тело отказывается уворачиваться? Нет, оно повинуется, но очень неторопливо. Бом! Колоколом зазвенело в моей голове. Вот это удар. Он что, профессиональный боксёр? Колени подкосились, я начал падать. Всё происходит как будто в замедленной съёмке, но ничего предпринять я не могу. Хе! Сдавленно вздохнул я, получив ногой в живот. «Кто же мне, Супермен?» усмехнулся гопник, когда я оказался перед ним на коленях. «На! Герой хренов!» «Ах!» Еще один удар. Я снова его видел, но... Справа мелькнуло что-то. Я с трудом скосил взгляд и обреченно выдохнул. Еще двое гопников, широко лыбясь, спешили присоединиться к веселью. Тот, что бежал первым, хищно скалился, сжимая в руках бейсбольную биту. «Доволен, падла!» И это про фурсетка в белой курточке стоит поодаль, безучастно тыкая в телефон. Ясно, развели как ребёнка. Бам! Тяжёлый удар битой погасил свет в моих глазах. Я подскочил на месте и завертел головой по сторонам. О, моя комната. Мысли очень лениво возвращались ко мне. Головная боль терзала хлеще обычного. Внутри всё сжималось, казалось, ещё секунда и на диван вырвется содержимое моего желудка. Резко вскочив, я рванул в санузел. Ба! Слава богу, успел. Я уселся на холодный кафель сквозь сумрак, уставившись в дверной проём. Мысли постепенно становились чётче. Я только сейчас заметил болтающуюся в левом нижнем углу надпись. Выпали от руки не игрового персонажа. Штраф: потеря четверти ваших очков успеха. Текущая прочность ваших предметов уменьшена наполовину. Опять умер. Как глупо и легко. Не ожидал, что уличная шпаня под силу сделать то, что не смогли гоблины и орки. Несправедливо. Мой взгляд задержался на всё ещё мигающем конверте. Ну точно. Кто там меня хотел-то? Новое сообщение. Отправитель лидер вашей расы. Немедленно уходи оттуда. Не вздумай спасать девку. Хех. Поздно, господи. Я уже умер. Стоп, он знал об этом. Верно ведь он «Биоэнергетическое поле планеты! Он знает все!» Я резво вскочил на ноги, умыл лицо и через минуту уже был в комнате управления полетами. «Примет ли?» – пробурчал себе под нос, подходя к столу. Выбрав пиктограмму чертоги лидера вашей расы, я, не задумываясь, нажал на нее. «Почему вы не сказали мне раньше?» – с порога крикнул я, абсолютно уверенный в том, что он меня слышит. Бог молчал. Сжав зубы, я быстро направился вперед туда, где должен стоять алтарь. Но вместо него маячил тёмный силуэт, напоминающий человека в мантии. "Почему не предупредили?" с нажимом повторил я, подходя к нему. "Я предупредил", спокойно ответил он. Как я хотел бы видеть выражение его лица, но сколько ни вглядываюсь, вижу лишь тёмную бездну. "Вы опоздали", бросил я. "Могли бы раньше". "Мог бы", пророкотал он так, что задрожали каменные колонны, подпирающие своды храма. "Предупредил" Я невольно попятился и чуть не упал. Однако устоял на ногах и тут же ответил. В вашем голосе столько силы, но вы расписываетесь в своей беспомощности. Иван, очередная энергетическая волна таки сбила меня с ног, и я упал на колени. Я не всесилен, уже спокойно продолжил Бог. И ты сам это прекрасно знаешь. Но вы же биоэнергетическое поле земли, продолжал упорствовать я, отряхивая штаны. Значит, всё, что происходит, вам ведомо. Неужели ты думаешь, что я и есть вся энергия планеты? Мне показалось, что тёмная фигура усмехнулась. Я лишь верхушка айсберга. Его лицо. Значит, на Земле есть другие боги? От неожиданного поворота я изумлённо вылупил глаза. Нет, богов нет. Но есть огромная обезличенная масса энергии. Мне подвластное никому, но в то же время зависящее от всего на свете. Я замолчал, пытаясь осмыслить услышанное. Получается, Бог уполномоченный представитель биоэнергетического поля, но не само поле. Верно. Вновь прочитал мои мысли Господь. Поэтому не вини меня. Я хотел тебе помочь, но ты не сразу прочитал моё сообщение и поплатился. Хорошо, протяжно выдохнув, кивнул я. Не будем об этом. Прошу ответить на другой мой вопрос. Как обычные мерзавцы смогли уделать меня? Ведь я Не продолжай. Он выставил вперёд тёмную, как космос руку. Ты возгордился, хотя признаюсь, есть за что. Хвалю тебя. Благодаря тебе мы смогли прервать затянувшуюся череду поражений. Не стану говорить, насколько это важно, ведь ты и сам всё прекрасно знаешь. Однако то, что дозволено герою, невозможно для человека. Твоя земная оболочка слаба и хрупка. Тебя легче убить, чем простого смертного. И при этом Бог на мгновение замолчал, а мои волосы колыхнулись от лёгкого ветерка. И так грустно стало на душе. При этом земля, резко продолжил он, видит в тебе чужого и хочет избавиться. Шанс случайной смерти у героя выше, чем у любого другого землянина. Стоп. О чём это он? Герои-защитники планеты, но она не хочет нас принимать? Бред же. Пусть лучше замаскированных орков и гоблинов изводит, а не нас. Это невозможно, вспылил Бог, но мгновенно взяв себя в руки, тихо продолжил. Представителей других миров невозможно увидеть. Силой Терры 2 они полностью скрыты от энергии Земли. В то время как вы, он указал пальцем на меня. Нет. Изначально вы земляне и живёте здесь. Я уже говорил, что воскрешен ты силой Терра-2, а сейчас добавлю. Состоишь ты по большей части именно из ее энергии. Но как маяк, в тебе горит и земная энергия. Сама Земля чувствует ее, при этом видит, что она окружена чем-то враждебным. Поэтому и хочет избавиться от этого враждебного. А-а-а, что за неблагодарный мир? Пупок ради него надрываешь, а он тебя за таракана считает и травит дихлофосом. Пойми, Иван, попытался объяснить лидер нашей расы. Энергия земли не имеет личности, она полагается лишь на восприятие, и ей нужно защищаться, искореняя и народные тела. Да понял я, отмахнулся я. Но легче не стало. Мне что? я сглотнул подобравшийся к горлу комок и, сжав кулаки, выпалил. Действительно, лучше навсегда переселиться в Терру. Довещее молчание размазывало меня по каменному полу. «Словно нож масла по ломтю хлеба». «Но чего медлит-то? Чего не отвечает?» «Да». Голос Бога прозвучал, как выстрел пушки под мирным небом. «Это лучший вариант. Но мало кто на него идет». «Почему?» Еле слышно прошептал я. «Сам знаешь». Так же тихо ответил он. «Посмотри в зеркало. Родители живут в другом городе. Друзей, с кем весело напивался раньше, сейчас почти не видишь. Жены и детей нет». Зачем тебе жить? И тем не менее каждый вечер ты возвращаешься из Терры 2 в свою пустую квартиру. Но ни сон, ни пища не доставляют тебе радости. Ты мучаешь эту оболочку, хотя мог бы дышать полной грудью в другом мире. Тратить больше времени на то, чтобы становиться сильнее и видеть родную планету только во время королевских битв в роли защитника. Холодные костлявые руки сжали моё сердце. Я чувствовал себя так, будто полный ушат боли вылили на голову чувствовал, как сжимается грудь, как тяжело дышать, как зачем он так со мной? Ведь он реально предлагает мне умереть, исчезнуть из нашего мира навсегда. Хотя я ведь могу потом купить свободу и вернуться, верно? И жить спокойной жизнью, ведь так? Кто знает. Покачал головой бог, даже не скрывая, что не стесняясь, глядит в мои мысли словно в открытую книгу. потратив 1000 очков успеха, ты лишишься силы героя и всех воспоминаний, связанных со мной, и старрей 2. Но вы правы, нервно кивнул я и не дав лидеру расы закончить. До 1000 оу ещё дожить нужно, а я? Я уже сейчас не очень бы хотел в низи. Э. Успокойся, Иван. Внезапно в храме стало по-весеннему тепло. Моя нервная дрожь отступила, а в груди затеплелся огонь. Как поступить, решать только тебе. Но я уверен, твой выбор в любом случае будет правильным. Как было до сих пор. Мир вокруг неожиданно завертелся, и вскоре я оказался в своей квартире.